Часть вторая. И снова Цусима. Вроде жив, огляделся, свой бинокль подобрал. В рубке все перебито, командир застонал, а рулевой в руках еще сжимал, уже ненужный, искореженный штурвал. Новые земли. Глава 1 Окончательно успокоившись, Намото возвращался в свою базу. И тут по беспроволочному телеграфу он получил телеграмму из штаба морского округа Токисики с совершенно невероятными известиями о том, что Цусиму атакуют со стороны протоки Кусухо. Там высажен сильный русский десант, вступивший в бой с гарнизоном острова. Телеграфное сообщение с бухты Миура прервано. У бухты Акочи, на самом севере острова, обнаружены русские крейсера второго ранга и воздушный шар, держащийся над одним из больших кораблей, пока невидимых с берега. Крейсера также готовятся высаживать десант на шлюпках. Кроме того, русские крупными силами, включая даже броненосцы, движутся вдоль западного берега Цусимы явно направляясь в район пролива между двумя образующими ее островами – Каминосима и Симоносима. Именно в этом проливе, в его западной части, и располагалась гавань Азаки, являвшаяся маневренной базой флота в корейских проливах, а еще глубже, к востоку, порт Такисики – опорный пункт минных и дозорных сил. Только теперь, поняв, насколько сильно его переиграли, Намото немедленно начал действовать, пытаясь хоть что-то исправить. Никаких эмоций на лице не читалось. Все распоряжения были короткими и четкими. Почти сразу радиосвязь в Такисике пропала. Но вскоре было получено сообщение со станции беспроволочного телеграфа-истребителя Асасио ремонтировавшегося у сигнального поста на мысе Коазаки, а начатые русскими бомбардировки батарей у Азаки и десанте уже непосредственно в порту Токисики, после чего телефонная и радиосвязь с этими базами перестала действовать. Сигнальная станция на мысе Коазаки с радиостанцией истребителя осталась единственным объектом японской обороны Цусимских островов пока отвечавшим на вызовы. Связавшись по радио с базой Сасебо, Номото выяснил, что телеграфное сообщение «Метрополия из Цусимой», а через нее и с Кореей, прервано. Действует только линия, проложенная в первые дни войны напрямую в Чемульпо, но оттуда пока ничего тревожного не передавали, никакой новой информации не было. В штабе военно-морского района Сасибо даже еще не знали о появлении русских кораблей непосредственно у Цусимских берегов и высадке десантов в Вакочи и Токисики. Запрос из Сасибо по телеграфу сигнальных станций на острове Акиносима и на Готских островах также не добавил информации. Русских с них не видели. Если в восточном направлении радиосвязь была устойчивой, с базой мазампо удалось связаться далеко не с первого раза из-за сильных помех. Телеграммы не проходили вовсе или проходили только обрывками. В итоге от этого вообще отказались. Наконец, по проводным линиям через Чемульпо был получен ответ на запрос об обстановке у западного побережья Цусимы из которого узнали, что телеграфная связь с базой Азаки еще существует. Оттуда сообщали, что батареи Цусима-Зунда ведут бой с двумя броненосцами типа Бородино, а севернее видны еще несколько крупных кораблей, над которыми висит воздушный шар. С возвышенностей у Фузана также наблюдает воздушный шар далеко на юг-юго-востоке. Через радиостанцию плавучей мастерской Канта-Мару, находившейся в Мазампо, намота с огромным трудом, потратив массу времени, удалось выслать в море все минные силы, какие еще оставались в Южной Корее, включая еще продолжавшие нести дозорную службу и стоявшие в ремонте корабли. Все они немедленно были направлены к казаке для доразведки. Поскольку ни один из бронепалубников не отозвался на вызовы с Якума по радио, миноносцам было приказано также предупредить легкие крейсера, идущие казаки с севера, о появлении русского флота цусимы. Вскоре Сососио сообщили, что из Токисики в селение Никоцусима прибыл конный Нарочный, передавший оттуда по телеграфу нам мыс казаки, Последние сведения о противнике. Из них следовало, что в порту уже полностью хозяйничают русские, прорвавшиеся туда сначала на катерах, а потом и на малых миноносцах через секретный фарватер в протоке кусуху на восточном побережье островов. Кроме того, по дороге подошла их армейская колонна от протоки, где десант высаживается с большого вооруженного парохода. Штаб военно-морского района Токисики окружен, а гарнизон разбит превосходящими силами противника, имеющего артиллерию и пулеметы. Радиосвязь Сососио поддерживали постоянно, но много от него узнать не удалось. У южной оконечности Цусимы русские корабли не появлялись. Связи со штабом морского округа Токисики и со стоянкой Азаки по-прежнему не было. Телеграфные линии на островах действовали только к югу от Токисики и Цусима-Зунда. Все остальное перерезано. Численность десантных сил и сил флота противника до сих пор достоверно не установлена. Атака на Цусиму, тем более такая мощная, казалась совершенно неправдоподобной. А проход Кусуха вообще был известен лишь немногим офицерам японского флота, давно служившим в этих водах, а его углублении, проведенном в 1902 году, позволившим пользоваться им как судоходным фарватором для миноносцев, не знали даже добрые друзья страны восходящего солнца англичане. А русские, как оказалось, даже знали его пропускную способность, так как им воспользовались лишь их катера и малые миноносцы, обладавшие небольшой осадкой. Протоку Кусухо описали еще офицеры фрегата Паллада в середине XIX века, охарактеризовав ее как малопроходимый канал только для грибных судов в большую воду. Но после опроса пленных японских моряков с 17 и 18 отрядов миноносцев, активно пользовавшихся этим фарватором при патрулировании Цусимских проливов, И данных разведывательного похода подлодок, зафиксировавших входные ориентиры протоки у русского флота, оказалось достаточно информации для внезапного удара с этого направления. По задумке штаба Рождественского, утром 20 июня весь японский флот должен был гоняться за нашими крейсерами первого ранга прорвавшимися через Цусимские проливы на судоходные пути между Японией и Кореей и постепенно углублявшимися в Желтое море. Вначале все шло, как и было запланировано. Идя далеко впереди броненосцев, крейсера уперлись в японские дозорные суда и даже обнаружили ударную группу противника, отправленную к Майдзуру. О ее передвижениях с богатыря и Олега сообщали регулярно и достаточно подробно, что позволило заранее изменить курс и избежать обнаружения. Попавшийся на пути каботажник был быстро потоплен изумрудом, удачно заглушившим его передачу. Затем большие бронепалубники с боем прошли проливы, о чем сообщалось в последней кодовой телеграмме с Олега полученный на Орле в 5.40. Это неминуемо должно было оттянуть на юг все японские силы в районе Цусимы для охраны коммуникаций, даже развернуть направленные к Майдзуру крейсера. Косвенно это все подтверждалось активным радиообменом противника, откатывавшимся к югу впереди нашей эскадры. По расчетам штаба, даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств Появление на горизонте значительных сил противника ожидалось не ранее второй половины дня, когда о начале штурма уже станет известно в Корее и Японии, и японские большие крейсера отзовут обратно в проливы. Следовательно, для овладения ключевыми пунктами обороны пролива Цусима-Дзунт и порта Токисики времени было достаточно после чего считалось весьма вероятным удержание занятых рубежей силами флота. Так как свой обзор уже можно будет надежно укрыть в Цусима-Зунде, за спиной у броненосцев отпадет необходимость в его защите, и эскадра будет иметь возможность целиком сосредоточиться на отражении японских атак. К тому же в запасе был свой туз в рукаве в виде отряда подводных лодок, которые открыто в надводном положении должны были войти в Корейский пролив в районе полудня и сыграть роль пугала для японского флота. В том, что лодки по-настоящему боеготовы, у всех были очень серьезные сомнения, поэтому бросать их в бой никто не собирался. Рассчитывая на неожиданность появления подлодок на поле боя и неготовность к этому японцев, Рожественский полагал, что одно только появление их на сцене приведет к тому, что северная часть Корейского пролива полностью очистится от кораблей противника. А к вечеру планировалось прибытие еще и ударной группы небогатого, что обеспечивало примерное равенство сил на море и подавляющее превосходство на суше. Это давало возможность уже развивать наступление на островах, организовав их блокаду, по крайней мере, в светлое время суток. Острейший дефицит легких сил не позволял надеяться на полное прекращение подвоза, пополнений и снабжения островному гарнизону. Поэтому наступать предстояло стремительно. Согласно плану операции, боевое развертывание 4 ударной группы началось с отделения восточного десантного отряда из вспомогательного крейсера орион и всех пяти оставшихся номерных миноносцев. У них было отдельное задание, от успешности выполнения которого в немалой степени зависел успех всей предстоящей операции, а также условий базирования на Цусимских островах в дальнейшем. Сразу после отделения восточного десантного отряда три миноносца из его состава увеличили ход уйдя вперед для высадки у кусуха специального добровольческого отряда в 56 человек, укомплектованного за байкальскими казаками-пластунами. Удачно уклонившись от встреченного дозорного судна, миноносцы еще в темноте скрытно достигли точки высадки и спустили шлюпки с десантом у небольшого пляжа, зажатого среди скал у западного ската мыса Атазаки чуть западнее протоки, после чего сразу же отошли от берега к востоку, чтобы избежать обнаружения. Свежий ветер и приливная волна сильно мешали высадке, но пересадка людей в шлюпки и загрузка снаряжения прошли благополучно. Шлюпки на веслах двинулись к пляжу и быстро пропали из вида, а миноносцы, еще даже не успев развернуться во фронт, Наскочили на два японских парохода, идущих на юг. Их черные силуэты совершенно внезапно проступили в пятне с хорошей видимостью, где утренний туман разогнало ветром, в то время как наши корабли еще скрывались в темной и мглистой западной части горизонта. Поскольку имелся строжайший приказ о соблюдении скрытности, миноносцы ушли в сторону отказавшись от атаки столь соблазнительных целей, которые сами шли прямо на развернутые на них минные аппараты. Пройдя за кормой у пароходов, от берега сильно удаляться не стали, чтобы снова не наткнуться на дозоры. Ход держали не более 8-9 узлов, очень аккуратно работая в котельных, чтобы не было искр. Все, кто был наверху, вглядывались в серую предрассветную муть вокруг. Продержавшись в восточном Цусимском проливе до рассвета и никого более не встретив, миноносцы вернулись к пляжу, как раз успев к погрузке десанта на остальные корабли своего отряда с потерпевшего аварию Риона и приняли участие в штурме Такисики через Кусуха, высадив вместе со всеми пехоту прямо на причалы порта. Об этом отправили радио на главные силы ударной группы. Но квитанции так и не получили, было много помех. Специальный добровольческий отряд при высадке столкнулся с сильным прибоем, едва не испортившим все дело. Потеряв из-за него двоих человек утонувшими и все три шлюпки с боеприпасами, перевернутыми волнами и разбитыми о камни, с огромными трудностями все же выбрались на берег. Далее за байкальцам удалось скрытно пройти вдоль берега и найти телеграфные кабели, уходящие в воду. Их примерное место было известно давно. Идя по ним, наткнулись на японские посты, охранявшие коммутационную телеграфную станцию. Стремительной атакой с тыла Казаки без единого выстрела взяли в ножи охрану и обслугу телеграфа на месте соединения телеграфных кабелей, уходящих с Цусимы на Японские острова и линий, идущих с севера на юг и с востока на запад, по самим Цусимским островам. Оставив на станции охрану из нескольких человек, серьезно пострадавших при высадке, сразу двинулись дальше. Скоро вышли во фланг береговым позициям, прикрывавшим уже саму протоку. Воспользовавшись внезапностью своего появления, отряд смог сбить с этих позиций охрану и взять под контроль навигационные знаки. Их чисто символические укрепления, мост через протоку и казарму. Из оставшихся 54 человек отряда при этом не погиб ни один но более половины были ранены. Быстро закрепившись на захваченных позициях, распределили трофейное оружие и боеприпасы, так как своим винтовкам и карабинам патронов почти не было с самого начала. После чего перерезали провода телеграфных и телефонных линий, идущие к гавани Миура. Таким образом, противник лишился связи со своими основными пунктами обороны на восточном побережье Цусимы. Кроме того, связь между Северным и Южным Цусимскими островами, а также телеграфные кабели, связывавшие Цусиму с Японией, тоже были под нашим контролем и, естественно, не работали. В это время Рион с остальными миноносцами, идя по счислению всю ночь, так как дымкой закрыла звезды, потеряли друг друга из вида и к рассвету оказались в районе Миура-Ван, считая, что находятся несколько южнее. Тут с Риона увидели в стороне берега слабые огни, приняв их за сигналы от наших пластунов, довернули вправо. Однако почти сразу наблюдатель из бочки на фок-мачте сообщил, что это идущий Малым ходом однотрубный японский миноносец. Скоро его было уже видно в бинокль с мостика. Убедившись, что это действительно японец, а не один из наших номерных, командир Риона решил, что он отправлен именно на поиски его крейсера, и, соответственно, эффект внезапности потерян. Артиллерия была готова к бою еще с вечера. Так что потребовалось только отдать приказ об открытии огня при приближении противника. Еще до того, как японец показался из предрассветного тумана, в его сторону были наведены все орудия правого борта. Когда же после быстрого уточнения пелинга на цель с наблюдателями на мачте и мостике артиллеристам всего в 150 метров удалось разглядеть, Размазанные дымкой контуры его силуэта грянул залп, затем еще один. Расчеты орудий после прорыва через Цугару были заменены опытными комендорами со Сляби. Так что стрельба Риона теперь была не в пример лучше. К тому же снаряды взрывались исправно. Разбитые несколькими прямыми попаданиями, уже подбитые нашими крейсерами, Миноносец номер двадцать шесть затонул очень быстро. Рион сразу переложил руль вправо, пройдя над местом его гибели, сбросив круги и концы. Но, несмотря на это, успели спасти лишь шестерых человек. Все они в момент обстрела находились на палубе. Офицеров среди них не было. Из опроса пленных выяснили, что миноносец шел из гавани Миура протоки Кусухо, чтобы, пройдя через нее, встать на ремонт в Такисики. В Миура сейчас стоит один небольшой угольщик. Боевых кораблей нет, только затонувший после Цусимского сражения на мелководье под западным берегом острова Карасима броненосный крейсер Касуга. Он разоружен и оставлен экипажем. О батареях у бухты или протоки, матросы с миноносца ничего не знали, но говорили, что пушки с Косуги ставили на мысе Камасусаки. По звукам стрельбы очень быстро Риона нашла два оставшихся с ним миноносца, опознанные с парохода крейсера по синим фонарям, поднятым на их фок-мачтах. Вновь объединившись, группа продолжила движение, готовясь к высадке пехоты. Видимость была неважна, поэтому ближе к берегу выслали миноносец номер 202, похожий силуэтом на японский. С него-то и разглядели сигнал наших пластунов. Уже по этому сигналу с подошедшего Риона начал высадку прямо в протоку штрафной батальон под командованием бывшего рулевого кондуктора Прокюса и Мичмана Полецкого со Сляби, усиленной пулеметной командой и двумя батареями десантных пушек. Они сходили на берег, едва войдя в канал, на хлипкие пристани небольшого селения на западном берегу. Высадку сильно осложнял прибой и быстро усиливавшийся ветер с юго-востока. Уже в первой волне на входе в фарватер выбросило на камни один из баркасов. Даже просто спуск шлюпок и их загрузка оказались трудным делом. Баркаса и катера било волной о борт, пока крейсер не перешел к мысу Атазаки, где было немного спокойнее и не закрыл их собой. Высокобортный пароход имел большую парусность и плохо слушался руля на малом ходу в условиях сильного течения и попутного ему ветра. Невзирая на это, командир Риона, капитан второго ранга «Троян», старался прикрыть корпусом своего крейсера «Маленький пляж», зажатый среди скальных острогов мыса Атазаки, чуть западней устья протоки, являвшейся в таких условиях единственным безопасным местом высадки. Это существенно облегчало десантникам задачу, так как иначе под берегом даже здесь прибой был весьма опасен. Постоянно подрабатывая машинами и рулем, Реон держался максимально близко к берегу, насколько позволяли глубины. Вдруг в 7.20 пароход задел правым винтом за подводный камень, из-за чего началась сильная вибрация. На правой машине пришлось сбавить обороты, а затем и вовсе остановить ее, так и не выйдя на глубокую воду. Осторожно подрабатывая правой машиной и положив руль лево на борт, Пытались выйти с отмелей, но ветром и течением крейсер прижало к скалам. И вскоре носом уткнулись в каменистый грунт дна у противоположного берега бухточки, немного восточнее мыса. При этом нос заметно задрался, явно засев на отмели. Тут же дали полный задний ход обеим машинам, несмотря на то, что от вибрации потекли сальники на правом валу. Только благодаря этому вскоре соскользнули с камней. Но корму сразу прижало к берегу, и правый винт снова коснулся дна. Вибрация резко усилилась. На этот раз удар был гораздо сильнее. Вероятно, появились новые повреждения, потому что вибрация стала такой сильной, что от нее начало встряхивать весь пароход и десятками срывать заклепки у Дейдвуда а также в районе Ахтерштевня и Кронштейна-вала. В корме появились серьезные течи, хотя правую машину и остановили почти сразу. Работая только левой машиной на максимальных оборотах и рулем, пытались уйти от скал дальше, в пролив, но снова задели камни кормой, отчего вышло из строя еще и рулевое управление». Хотя удара почти не ощутили только легкий толчок штурвал перестал действовать видимо руль заклинила из-за ослабшего от вибраций крепежа рулевой рамы резко рысскнув вправо выскочили сколой на мель лишившись и левого винта разбитого о подводную скалу почти сразу и корма оказалась на камнях теперь реон ветром и приливом задвигала на отмель все дальше и шансов сняться с нее уже не было в машинном отделении появилась вода радовало лишь то что огромным корпусом почти полностью закрыла пляж позволив более-менее спокойно принимать все грузы свезенные на берег в составе первой волны десантники из состава штрафбата с ходу вступили в бой с японскими резервами брошенными к протоке Яростной контратакой они смогли оттеснить их к северу вдоль Приморской дороги, прочно оседлав восточный вход в кусуху и северные подступы к протоке, обеспечив высадку основной части батальона, передового десантного отряда и тяжелого вооружения. Воспользовавшись этим, оставшиеся рядом номерные миноносцы подошли к Риону, с подветренного борта и загрузились пехотой под завязку. Тут как раз вовремя вернулась и первая тройка миноносцев, высаживавшая пластунов. Размещая на палубах людей и грузы, миноносцы постоянно вели огонь по берегу. По указаниям пластунов и уже вступившей в бой первой волны, свезенной шлюпками пехоты, не имевшей пока своей артиллерии. Приняв передовой десантный отряд, все пять сменоносцев ринулись по протоке к порту Такисики. На их палубах было не протолкнуться от людей, набранных из добровольцев Владивостокского гарнизона и матросов из экипажей князя Суворова, Осляби, России и Громобоя. Гарнизонная махра горела желанием получить свой пай призовых денег от японских пароходов которые ждали их в Такисики и Азаки. Насмотревшись во Владивостоке на барские жесты моряков, участвовавших в захвате японских транспортов, оказавшихся на пути Рождественского, они желали также приподняться. А матросы с разбитых броненосцев и крейсеров рвались в бой, чтобы поквитаться за свои корабли и всех тех, кто погиб на них. Так что мотивация, хотя и принципиально разная, у всех была достаточно сильной. Командовал передовым отрядом десанта лейтенант Колокольцев со Сляби, шедший на головном 205-м. Этот молодой офицер, переведенный на броненосец уже в походе с Урала из-за ссоры с командиром, действовал грамотно, смело и решительно. Ворвавшись в гавань и сразу встав к причалам, миноносцы моментально освободились от пехоты, мешавшей использовать оружие. Затем, выйдя на середину бухты, они открыли плотный орудийный и пулеметный огонь, под прикрытием которого был быстро очищен от противника сам порт. Двинувшись сразу в жилые кварталы, в первую очередь десантники окружили штаб морского района Такисики перерезав все линии связи. Это полностью дезорганизовало японскую оборону в районе высадки, позволив дальше бить противника по частям. Несмотря на свою малую численность и разношерстный состав, десант буквально смел с территории портовой зоны и из самого селения все японские части, не позволив противнику оказать какое-либо сопротивление высадке основных сил морского штрафного батальона, подошедшего протокой на катерах и шлюпках чуть позже. Сразу дали условный сигнал ракетами, что «Токисики наш». Этот сигнал должен были видеть как у Кусуха, так и у противоположного берега Цусимы. Урон в порту был минимальным. Горели некоторые склады, подожженные японцами, но мастерские не пострадали. Уцелела и почти вся портовая плавучая мелочь от водяных ботов до четырех буксиров. А на рейде три небольших парохода были просто брошены экипажами, и лишь один из них немного пострадал от начавшегося на нем пожара, почти сразу потушенного новыми хозяевами. В самый разгар боя у штаба от миноносцев, ушедших после захвата порта к входу в канал, ведущий из Цусима Зунда в Токисики, был передан сигнал ракетами, означавший возможный скорый прорыв японского флота к гавани. Колокольцев тут же распорядился приступить к минированию мастерских, пароходов и прочих плавсредств, а все склады приготовить к поджогу. Одновременно к миноносцам отправили катер для выяснения обстановки. Все плавающие трофеи начали перетаскивать на входной фарватор, западнее входных створов порта, чтобы загородить их подорванными корпусами вход в гавань в случае появления противника и не позволить перекрыть путь отхода обратно через протоку. Все это несколько ослабило нажим на берегу на основных направлениях. Тем не менее... Уже к 10.00 наши войска полностью контролировали кусуха порт и окрестности, отражая огнем артиллерии и пулеметов все японские атаки. Штаб морского округа Токисики к этому времени полностью сгорел вместе с телом погибшего при обороне викца адмирала Цунада и всех его офицеров. Номерные миноносцы... Высадив десант и поддержав его огнем, прошли порт насквозь, сразу уйдя на запад. Но во внутреннюю акваторию Цусима-Зунда входить не стали, организовав засаду для японских сил поддержки или разведки, которые уже в ближайшее время должны были быть посланы из Азаки. Сами миноносцы держались у самого входа во входной канал из Цусима-Зунда постоянно пытаясь вызвать на связь основные силы, атакующие с запада, отправив на берег двух офицеров с отрядом матросов и сигнальщиками. Но мешали помехи. Должно быть с какой-то японской станции беспроволочного телеграфа в Азаки. Высаженные с миноносцев на входных мысах прохода группы захватили навигационные знаки, оказавшиеся вовсе без охраны и вели наблюдение за западной, гораздо более обширной частью пролива. С них видели наш воздушный шар на западе. Но делать из этого какие-либо выводы относительно успехов основной десантной группы Цусимы было еще рано. Вскоре они доложили о появлении неприятельских кораблей, двигавшихся к входному каналу Токисикии. Державшаяся над водой дымка затрудняла опознание появившихся судов. Сначала с берега сообщали, что к порту идут два крейсера и броненосец. Это заставило начальника отряда миноносцев, лейтенанта Ломана, известить оставленного в Такисике Колокольцева ракетным сигналом о скором появлении в порту больших японских кораблей. Остановить или даже просто задержать столь внушительную поддержку своими скромными силами он не надеялся. Но когда японцы подошли ближе, наблюдатели разглядели, что это миноносцы и двухтрубный вооруженный пароход. Их теперь было видно довольно хорошо. Даже удалось разглядеть пушку на баке парохода, в то время как японцы могли видеть лишь множество дымов, поднимавшихся из запорожшего леса мыса, отделявшего входной канал Токисики от остального пролива Цусима-Зунт. Еще несколько дымов поднималось из района портовой гавани. Когда от входа в проход до японцев осталось всего пять кабельтовых, наши миноносцы дали полный ход и атаковали противника в лоб, рассыпавшись веером. В атаке участвовали пять русских перевооруженных кораблей. Их огневое превосходство было просто подавляющим. К тому же атака оказалась неожиданной, и японцы не успели среагировать, позволив русским выйти на дистанцию уверенного пуска торпед. Уклониться от них из-за стесненности акватории шансов не было. Оба их миноносца пытались развернуться, начав отход, но были настигнуты у мыса Имазаки и быстро потеряли ход, расстреливаемые в упор из 75 и 47 миллиметровых пушек и пулеметов. А вспомогательный крейсер, отвернувший на север к мысу Хитазаки, Был попутно обстрелен из пушек и пулеметов, после чего получил три торпедных попадания в правый борт и затонул на большой глубине, перевернувшись вверх килем, успев лишь три раза выстрелить из бакового орудия. Ни один наш корабль не получил повреждений. К моменту окончания боя пришел трофейный катер из Токисики с запросом о ситуации. У него на переходе появились неисправности в машине, поэтому связное суденышко несколько запоздало. Выяснив, что угроза миновала, дали ракетами отбой тревоги и занялись ремонтом. Вспомогательный крейсер «Америка Мару» и миноносцы номер 32 и 34 из 17 отряда миноносцев были направлены для уточнения обстановки в Такисики, после того, как со штабом морского округа была потеряна связь. Слыша стрельбу в порту, японцы приготовились к бою, но все равно атака русских оказалась внезапной. Появление кораблей противника крупнее катеров из бухты «Ассо» не ожидал никто. Эта стычка произошла на виду у базы японского флота «Азаки» и заняла не более пяти минут после чего русские снова втянулись в извилистый проход, ведущий в такисики, а перед ним горели и тонули японские корабли. При этом японцы ничего не могли с этим поделать. Добравшись вплавь до берега, остатки экипажей были взяты в плен русской пехотой ближе к вечеру или на следующее утро. Весь десант Сриона предстояло свести на берег у мыса Атазаки. Поскольку с пляжа приходилось довольно долго топать пешком, людей и грузы переправляли и через протоку. Это было гораздо быстрее, хотя довольно рискованно из-за свежей погоды. Но благодаря использованию катеров, затаскивавших шлюпки в канал, пока обходилось без новых потерь. Только на веслах, Выгрести против прибоя вряд ли получилось бы. Работы, несмотря на аварию крейсера, шли почти по графику. Примерно к назначенному времени начало штурма входа в Цусиму-Зунт со стороны западного Корейского пролива уже более 150 человек с десантными пушками и пулеметами надежно оседлали очень узкий перешеек между двумя Цусимскими островами у деревни Кусуба. А еще около 300 взяли на полный контроль всю территорию порта и ремзоны Токисики. Войска Сриона постоянно прибывали. Это позволяло продвигаться по основным дорогам, тесня противника. Подавляющее превосходство в артиллерии и пулеметах позволяло легко отражать все попытки штурма подходивших с севера небольшими группами частей японского гарнизона. До сидевшего на камнях вспомогательного крейсера японцы вообще ничем не могли дотянуться, и высадка спокойно продолжалась. С запада, со стороны Цусима-Зунда, где все так же маячил аэростат, доносились звуки канонады. Но что конкретно там происходило, никто в Такисике не знал. В портовой зоне и городке оставили небольшой гарнизон, охранявший минеров, отвечавших за связь, тыловиков и разворачивавшийся госпиталь. Раненых пока было немного, зато у связистов работы хватало. Согласно первоначальному плану, в заранее оговоренные часы выпускали в небо комбинации ракет цветного дыма, означавшие, что порт Такисики и восточные подходы к нему под нашим контролем. Поскольку других способов связаться с Ражественским пока не было, группировку, ушедшую на север от Кусуха, пока не усиливали. Рельеф там был гористый, что делало дальнейшее продвижение опасным. У японцев были возможности для нападения из засад, поэтому от дальнейшего наступления там отказались, укрепляя оборону на перешейке и развернув шлюпочные дозоры вдоль южного берега в бухте Миура, чтобы исключить возможность обхода по воде. Так что перевозимые с Риона войска сразу уходили вдоль дорог к югу или на запад, где также развивалось наступление. Вопреки ожиданиям, сильного сопротивления противник пока не оказывал. Видимо, совершенно не располагая полевой артиллерией, он лишь иногда подвергал ружейному обстрелу постоянно шедшие протокой грибные суда и катера. Но это быстро пресекалось огнем десантных пушек с берега и скорострелок и пулеметов с воды. Редкие, хотя и яростные контратаки ополченцев на перешейке были, как правило, плохо подготовлены и проводились незначительными силами, и потому легко отбивались копавшимися штрафниками. Регулярных войск пока встречено не было. На южном направлении местность была более равнинной, с многочисленными полями, раскинувшимися в долинах речушек и ручьев. Но там не оказалось даже ополченцев, и десантники поспешили этим воспользоваться для занятия ключевых позиций на командных высотах. Используя трофейные повозки, они быстро смогли достичь селения Накатсусима, заняв гору Накаяма к юго-западу от него и начав укрепляться на ней. С этой возвышенности можно было контролировать все подступы к Токисики и Кусуха вдоль восточного берега, а также с запада и со стороны моря. К западу и северу от горы была Выходившая к Цусима-Зунду достаточно большая долина с полями, между которыми петляли две дороги из Токисики и Озаки, сходившиеся у северного склона и идущие далее на восток к Накоцусиме. К востоку была еще одна долина, вытянутая вдоль моря. Там также были крестьянские поля, среди которых хорошо просматривалась прибрежная дорога, шедшая Однако Цусимы на юг к неведомому пока запоросшими лесом склонами гор скоплению деревень у удобной бухточки, именуемому местным населением Цусима, на восточном берегу Симоносимы. С юга гора продолжалась горным хребтом, тянущимся вдоль всего острова и заросшим лесом. Сам лес был почти непроходим, но имелись вьючные тропы хотя и только для пехоты без обозов. Это направление было самым опасным, так как позволяло противнику скрытно накапливать силы. Предприняв ряд безрезультатных атак незначительными силами вдоль прибрежной дороги через восточную долину, больше похожих на разведку, японцы начали действовать вдоль хребта, продвигаясь небольшими группами по едва заметным тропам но наткнулись на наши передовые заслоны. Перестрелки в лесу не прекращались до темноты, то немного затихая, то разгораясь с новой силой. Используя сигнальные ракеты в передовых частях, вступивших в контакт с противником, как маяки для обозначения своих позиций и направления удара, с вершины горы по проложенной телефонной линии удавалось перестать постоянно корректировать огонь двух батарей 87-миллиметровых пушек, развернутых в районе Накатсусимы. Их систематический и хорошо управляемый обстрел и наши контрактники до ночи сдерживали японцев, упрямо пытавшихся наступать лесом. Как потом выяснилось, даже просто беспокоящие Стрельба по площадям из этих устаревших пушек с использованием стальных и чугунных осколочных гранат сильно мешала противнику, не позволяя накапливать силы для решительного броска. А уж если удавалось накрыть с противника, он неизменно нес тяжелые потери, в то время как шрапнель в лесу и гористой местности с массой естественных укрытий была малоэффективна. Расход боезапасов в тот день и три последующих в восемь раз превзошел все довоенные нормы. Снарядные парки стремительно пустели. Однако именно благодаря этому удалось добиться столь значительных успехов за короткое время с минимальными потерями. Когда стемнело, ожидали японского штурма вдоль береговой дороги и через лес. Но вместо этого стрельба, сопровождавшаяся сильными взрывами, разразилась в самом порту, в то время как японское ополчение, словно выдохшееся за день, просто продолжало накапливать силы. Имели место лишь несколько стычек дозоров и секретов с японскими лазутчиками, пытавшимися уточнить наши позиции, но перестрелки быстро стихали. Тем временем у протоки весь день 20 июня, лишь с небольшим перерывом из-за обстрела с моря, свозили на берег пехоту, а из трюмов, сидящего на камнях парохода крейсера, выгружали боеприпасы, амуницию и прочие виды снабжения, спеша спасти как можно больше ценного груза до того, как корпус даст серьезную течь. Оказавшись носом и кормой на отмелях, Реон начал постепенно переламываться пополам, по мере убывания воды с отливом, и валиться влево. Пока корпус еще держался, но все понимали, что это ненадолго, и выгрузить все просто не успеть. Поэтому старались брать только то, что будет нужно в первую очередь. Постоянно качали воду из машинного отделения, но крейсер был явно обречен, вода прибывала. Осмотр показал, что ветер и волны в большую воду затолкнули судно слишком далеко на камни. Даже полная разгрузка не могла облегчить его настолько, чтобы появился шанс сойти сотмели без своих винтов и с полузатопленными машинами. На нем еще держали под парами часть котлов в носовой кочегарке, чтобы обеспечить работу пародинамо для освещения радиостанции, водоотливных систем и прочих вспомогательных нужд, но это становилось все опаснее, так как по мере затопления внутренних помещений увеличивался крен, а корпус прогибался все сильнее. К ночи пришлось гасить котлы и выводить последних людей из нижних отсеков. Крен к этому времени достиг 12 градусов. К рассвету корма скользнула со скалы, и судно окончательно легло на грунт, уйдя в воду до грот мачты и сильно накренившись на левый борт. При этом палуба в районе первого трюма и весь полубак возвышались над водой даже в прилив.